Глава пятая. Бойтесь своих желаний. Под сдержанную восточную музыку из-за занавеса неспешно выехал Алу, Осел под ним двигался в такт, выстукивая ритм копытами и иногда задерживая их в воздухе, следуя паузам в музыке. Алу аккомпанировал ему хлопками. Получалось стильно и эффектно. Наконец они остановились. Всадник на осле слегка поклонился. «О, благодарные зрители! Покорнейше прошу принять мой скромный дар! А что вы можете делать?» — раздался громкий голос из толпы. «Я могу придать форму вашим мыслям и явить воплощение вашей фантазии». «Озвучьте ваши желания, и они станут реальностью!» Толпа зашумела. Волк толкнул Ивана. «Тоже желание, как у нашего царя!» «Да это просто совпадение!» ответил царевич. «Не думаю!» Толпа затихла, и кто-то сказал недоверчиво. «И что? Любое желание можно!» Аллу улыбнулся. «Да, откройте сердце и поделитесь своей мыслью. Кто из вас будет первым? Кто позволит моему чуду ожить?» Он обвел взглядом публику. Никто не решался. Тогда он сам выбрал молодого человека из толпы и сказал ему. «Я вижу, что у вас есть тайное желание». «Доверьтесь моему чуду, и оно с радостью исполнит вашу мечту!» «Ну, и, и я еще не решил», — замямлил тот, отступая на шаг. «Не бойтесь, высказывайте свое желание, и я тотчас воплощу его в жизнь!» Толпа расступилась, и Аллу подъехал к парню, взял его руку, положил на голову осла и попросил. «Погладьте этого милого ослика, и не надо бороться с мыслями, они сильнее вас!» Девушка, стоящая рядом с парнем, смотрела на него с надеждой. Молодой человек морщился, мучительно пытаясь не думать, но сдался и выдохнул. Вдруг девушка вскрикнула, и во все глаза вытращилась на только что появившиеся на ее пальце кольцо ах дорогой ты сделал мне предложение воскликнула она все вокруг зааплодировали стали раздаваться голоса желающих что нибудь загадать и вокруг аллу быстро собралась восхищенная толпа погоди ивань сказал волк и ринулся в толпу оставив позади удивленного ивана оказавшись рядом с алу Он смущенно спросил. «А мне можно?» Аллу всплеснул руками и воскликнул. «Что вы, месье Волк, с огромным удовольствием! Доверьтесь мне, и я посвящу себя исполнению любого вашего пожелания. Вот, погладьте моего ослика!» Алу широко улыбаясь, положил волчью лапу на сло. Серый закрыл глаза и задумался. Ничего не произошло. Он открыл глаза и, поблагодарив, хотел уже уйти, Алу остановил его. — Но вы же ничего не пожелали! — Да как-то в голову ничего не пришло. Смущенно проговорил волк и ушел. Он выбрался из толпы и нашел Ивана. — Ну что? — спросил тот. «Понимаешь, Вань, почему я пошел?» — быстро заговорил волк. «Проверить хотел. Ну, работает у него чудо или это все надувательство?» «Смотрю вокруг, вроде работает. И уже пожелать что-нибудь хотел. И даже придумал что. Но потом раз — и меня что-то остановило. Стою и на зло ему ничего не желаю. Он зырк глазами на меня, а я ничего». Эх, серый, нужно было пожелать щуку назад вернуть. Вот, веришь, нет, но мне показалось, что он именно этого от меня и ждал, поэтому я на всякий случай вообще ничего не стал желать. Я уверен, что этого ни в коем случае нельзя было делать. Почему? Интуиция, понимаешь? Нет, не понимаю. Здесь у тебя противоречие. «Какое?» — не понял Серый. «Алу желание исполняет. И царь со щукой собирался желание исполнять. Они конкуренты». «Верно», — согласился волк. «И тогда зачем Алу будет хотеть, чтобы ты щуку вернул? Пропало, а ему наоборот хорошо». «Логично. А еще меня почему-то осел смущает». Что-то с ним не то. «Месье Иван, уже уходите?» Прервал их беседу алу, подъезжая к ним. «Я слышал, у вас что-то пропало. Позвольте мне сосредоточиться и использовать свои волшебные способности, чтобы помочь вам вернуть вашу потерю». Иван нахмурился и, повернувшись к волку, спросил. «У тебя что-то пропало?» «Сегодня или вообще?» — в ответ поинтересовался тот. «Вообще?» «Нет». «И у меня тоже нет», — сказал Иван и повернулся к Алу. «Спасибо, у нас ничего не пропало». И они ушли, заметив мельком, как широкая улыбка сползла с лица Алу. «Вот, а ты говоришь противоречие», — многозначительно сказал другу волк. «Странно». Согласен. Тут до них донесся голос Алу. Передавайте привет вашей восхитительной половине. Шиш тебе, пробормотал Иван. Алу не унимался. Пусть мои слова достигнут ее сердца и принесут радость и благополучие. Два раза шиш тебе, сказал Иван, сжав кулаки. Иван с Волком направились в отель и поднялись в номер царя. Там уже собрались кот, тетя Дуня и Феропонт. Озабоченный царь ходил из угла в угол. Когда его зять и Волк вошли в комнату, он строго посмотрел на них и сказал. — Так, проходите. Они прошли, сели. — Как все прошло? — наконец спросил он. — Нормально. «Все довольны», — ответил волк. «Вот это самое главное. Так, переходим к делу. Поскольку перед нами стоит задача показать, что Тридевятое царство — самое чудесное царство на свете в области чудес, ну и во всех остальных областях тоже, конечно. Нужно найти щуку?» — спросил волк. «Нет, щука как раз нашлась. Вон, в ванне у меня плавает». Иван с волком побежали в ванную. Действительно, там плавала огромная щука. Она подняла голову, сверкнул и тут же погас небольшой драгоценный камень у нее на лбу. «Ну что, щуки никогда не видали!» — проворчала рыба.